Глава седьмая. Настоящая. Аксель. Просто ушел. Да. Серые глаза Кристиана Бальмона спокойно выдержали взгляд детектива. Снова. Они говорили уже минут тридцать. Или сорок. Сидели на кухне, пили крепкий ароматный чай. И разговаривали. Это был странный разговор. Грин понимал, что ему следует делать но не решался произнести жесткие слова, к которым должен был привыкнуть за 10 лет службы. Ложные показания, сокрытие улик, попытка запутать следствие. Все это само по себе тянет на срок. А в контексте дела Бальмон становится чуть ли не главным подозреваемым. Грин ехал сюда, зная, что должен арестовать этого мужчину. При этом понимал, что Кристиан Анну не убивал. Откуда? Да просто чутье. Но чутье прокурору не продемонстрируешь. Как бы Грину не доверяли руководство и общественность, есть граница, за которую он не мог переступить. Нужно следовать протоколу. Или не нужно. Поэтому он сидел здесь, на просторной, роскошной кухне, пил чай и внимательно слушал, как Бальмон слегка звенящим от напряжения, голосом излагает свою версию событий. Версия была стройной. Главная прелесть в том, что ее невозможно проверить. «Я не мог не уйти», — продолжил крестьян Бальмон, к счастью, не читая мыслей Грина. Тот сохранял бесстрастное выражение лица. «Как всегда. Остаться в тот вечер означало одно — окончательно себя потерять». Не знаю, детектив, зачем я пытаюсь вам это объяснить и поверите ли вы мне, но... Уйти было безопаснее. Аксель сдержанно кивнул. Он даже слишком хорошо понимал, о чем говорил Бальмон. Сегодняшний разговор с Эдолой, исковывающий по рукам и ногам ужас, который накрыл его с головой в момент, когда он ворвался в гримерку и понял, что не ошибся, заставили по-новому посмотреть на все. Есть свидетели. Кристиан покачал головой. Я вернулся в особняк той же тропинкой, по которой и пришел. Сел в машину и уехал домой. Заправлялся на полпути. Наверное, рассчитав среднюю скорость автомобиля и прикинув расстояние, можно с точностью до часа определить момент, когда я выехал из Треверберга. Мне хотелось увидеть дочь, дождаться церемонии открытия а потом уже принять решение относительно своих отношений с Анной. «Во сколько вы вернулись в Марсель?» «На следующее утро?» «Свидетели?» Бальмон надолго задумался. «Не знаю. Возможно, охрана, соседи. На уличных камерах должна остаться запись. Я всегда паркуюсь под камерой». Аксель смерил его вопросительным взглядом, но не холодным. Скорее Оценивающим, напряженным. Он еще не решил, что делать, и поэтому увел разговор в другую сторону. Как вы можете охарактеризовать ваши отношения с мадам Перо после развода? Вопрос повис в воздухе, как водяной пар в мороз. Мужчины снова посмотрели друг другу в глаза, и детектив откинулся на спинку стула, держа чашку за изящную ручку. Бальмон взял маленькую печенюшку. Улыбнулся холодно и сдержанно. Только в его взгляде Аксель различил новый оттенок боли. Они были странными. Иногда мне казалось, что никакого развода не было. Иногда, что не было брака. Анна мучила вас». Кристиан помолчал, подбирая ответ. Аксель ждал. Он пытался расшатать почву у Бальмона под ногами, добиться нужного ответа, получить информацию. Он делал свою работу или всего лишь пытался удовлетворить любопытство. Кристиан Бальмон — тот мужчина, к кому Анна ушла от него. Даже спустя столько лет это было интересно. Удивительно, что Бальмон вызывал у Грина только сдержанное уважение. Никакого негатива, ревности, ничего лишнего. Ровно до момента, когда Аксель вспоминала Жаклин. Тот детектив терялся, не понимая, как разгребать эту кучу проблем, оставленных перо. Давайте на чистоту, вдруг предложил Кристиан. Анна была сложным человеком. С ней рядом было невозможно дышать, но без нее еще хуже. Конечно, она мучила всех, с кем сближалась. Но больше всего доставалась Жаклин. В отличие от мужчин, дочь нельзя сменить. Анна пыталась сделать из нее идеальную копию себя, в итоге получила противоположность. «Жаклин не выглядит сломленной», — приглушенно ответил Грин, но напрягся. Ему не нравилось русло, в которое перетекла беседа. А Бальмон, кажется, напротив обрел почву под ногами. Он выглядел все так же спокойно и одновременно холодно, хотя Грин точно знал, собеседник вовлечен в диалог больше, чем хотел. Она и не сломлена. Но... Факт остается фактом. Я не убивал бывшую жену. Ну да, в тот вечер я был с ней. И мы переспали. Это нормально. «Сейчас не важно, кто кого хотел и кто кому уступил. Вы не нашли у нее на теле никаких травм, в том числе сексуального характера, так что обвинить меня в насилии не сможете». И не собирался. «Тогда зачем вы здесь? Во сколько вы ушли?» «Часов в восемь вечера». «А пришли?» «Примерно за час до этого». В 6 я разговаривал с коллегой. Мы обсуждали открытие филиала в Треверберге. Нюансы церемонии и управления. После разговора я сразу ушел. Дорога занимает минут 10-15. Я не помню, быстро шел или медленно. Я думал. А дальше вы знаете. То есть вы покинули дом в 8. Где-то так. Понимаете, в чем дело? Задумчиво продолжил детектив, рефлекторно кладя руку в карман, где лежали сигареты, но так и не закурив. «Камера не засекла вас и не засекла убийцу, но с обратной стороны дома камер нет. Я никого не видел, детектив, увы. Значит, либо убийца пришел позже, либо он уже был в доме. Я никого не слышал, кроме нее». Дом огромный, там могла спрятаться небольшая армия. Кристиан позволил себе улыбку. Грин не ответил. Пора вскрывать карты, иначе этот разговор никогда не закончится. «Месье Бальмон!» Инстинктивно понизив голос, начал детектив. Собеседник мгновенно напрягся. «Вы дали ложные показания, подбросили ложные улики, увели следствие по ложному следу. «Вы гражданин другой страны, но закон в Треверберге обязывает меня арестовать вас до выяснения обстоятельств». Бальмон страшно побледнел. Он откинулся на спинку стула и бросил взгляд, полный ужаса на дверь за спиной Акселя. Тот не повернулся. Он подозревал, что в соседней комнате находится Жаклин. Где ей еще быть? Мать умерла, и если отца арестуют, то за ней должны приехать родственники» есть ли у нее другие родственники. Все это слишком запутано. В этом слишком много личного. «Только дело в том», — продолжил Аксель, выдержав паузу, «что я вам верю. Это иррационально. С этим я не могу прийти к прокурору. Я не могу сделать вид, что все в порядке, и вы нам не лгали. И что вы намерены делать, детектив Грин. Домашний арест. Я договорюсь, чтобы вам позволили остаться в этом пентхаусе. Вам в любом случае запрещено покидать Тревор Берг. Насколько это может затянуться? Извините, Кристиан, но вы не вправе решать, а я не в силах повлиять на обстоятельства, в которых вы можете винить только себя. Бальмон сдержанно кивнул и разорвал зрительный контакт. Сглупел. Чуть слышно ответил он. Я позвоню в управление, сюда пришлют офицера. В пентхаус? Нет. Вдруг во внутреннюю дверь постучали. И через мгновение на пороге показалась Жаклин. Аксель посмотрел на нее, обернувшись через плечо. Девчачье личико так и от любопытства. При виде детектива она характерно закусила губу. Бальмон взял себя в руки и тепло улыбнулся дочери. Вы уже тут час шушукаетесь, заявила девушка. А я чай хочу. Пап, можно? Грин вздрогнул. Кристиан жестом пригласил ее пройти на кухню. Мы же закончили, детектив? спросил он, явно не собираясь ничего рассказывать, Жаклин. Аксель медленно перевел взгляд на него. Думаю, да. Пожалуйста, я не собираюсь уезжать из Треверберга, перебил бальмон. А Жаклин. «Рада незапланированным каникулам, правда?» «О да!» — рассмеялась она, плюхаясь на стол рядом с Грином. «Повод, конечно, так себе, но нужно брать от жизни все, что она дает. А еще лучше искать лучшее в худшем. Вы уже поймали убийцу, детектив?» «Пока только задержали подозреваемого». «Ух ты!» — она выхватила из рук Бальмона чашку с чаем и развернулась к акселю всем корпусом. «И он был на приеме, правда?» Грин смягчился. «Был». «Мне это очень нравится», — заявила Жаклин, сделала несколько мелких глотков, послала отцу воздушный поцелуй и снова сосредоточила внимание на Грине. Детектив задержал дыхание, стараясь не анализировать свои чувства. Ему нужно было ехать в больницу, а он словно примерз к стулу, загипнотизированный взглядом ярко-лазурных девичьих глаз. Что она скажет, если узнает, что он — ее отец? И какое это имеет значение, если отец тот, кто воспитал? Грин до недавнего времени вообще не знал о существовании этой девочки. Какое право он имеет рушить ее жизнь? «Нравится расследование?» — негромко спросил он. Она с готовностью закивала. «Пап!» — обратилась Жаклин к Бальмону. Я думаю, танцы, вокалы, художка — это всё фигня. Так, надо выбирать более серьезную профессию. Что-то на стыке разных отраслей. Чтобы можно было раскрыться на полную. И что ты придумала? Детектив, а есть такая должность, которая будет совмещать в себе и психологию, и расследование? Это профайлер. Без паузы ответил Грин поймав заинтересованный взгляд Бальмона. «Профайлер — это психолог, который специализируется на изучении личности убийц. Он принимает участие в расследовании». «Нет, а профайлера можно совместить со следователем?» Жаклен, не мучай детектива», — вмешался Кристиан. «Уже поздно. Тебе пора спать». Она смешно закусила губу. «Так нечестно. Он сейчас уйдет, и когда мы поговорим...» Ты же сам учил меня, что надо использовать все шансы, которые дает мир. Вот я и использую. Аксель усмехнулся. На несколько мгновений на кухне повисла тишина, но потом все разулыбались, и напряжение спало. Мне действительно нужно ехать, сказал детектив. «Месье Бальмон, я благодарен вам за то, что приняли в столь поздний час. Нет проблем, ответил Кристиан, поднимаясь. Он обошел стол. Дождался, пока детектив встанет и подал ему руку, которую Аксель незамедлительно пожал. Их взгляды снова встретились, как будто они узнали друг друга ближе и как будто приблизились еще на шаг к правде. Почему-то Грин подумал, что Бальмон в курсе. В курсе всего. Или нет? «Вот всегда вы все портите», — донесся до него голосок Жаклин. А я назло всем сначала стану профайлером, а потом следователем. Или наоборот. И буду работать одна, и не позволю всяким тварям Жаклин. Перебил ее бальмон. Девочка вспыхнула и испуганно посмотрела на Акселя. Но тот улыбался. Мы сами определяем свою судьбу. Попрощавшись, Грин оставил отца и дочь в Пентхаусе Спустился на улицу, позвонил Старс Гордо и согласовал домашний арест. Потом вызвал наряд. И только коснувшись ладонью еще теплого бока мотоцикла, подумал о том, что ему было хорошо. На удивление спокойно. Он немного прояснил события вечера смерти Анны. Чуть лучше узнал Бальмона. И провел время с Жаклин. Сколько они разговаривали? Пару минут. Но это пара минут. Что-то согрело внутри. Улыбнувшись самому себе, Аксель завел мотор и выехал прочь. Ему предстояло еще одно сражение и еще один разговор. Тридцать минут спустя. Приготовившись ругаться с медперсоналом, Грин не ожидал нарваться на доктора Фей Тайлер. Выслушав, к кому и зачем детектив явился посреди ночи, Женщина тяжело вздохнула, сказала, что спорить бесполезно и позволила ему пройти. Грин скользнул в роскошную палату почти бесшумно. Одна кровать, стол, стул, холодильник, телевизор. Теодора лежала на койке, спинка которой была приподнята, и читала книгу «Граф Монте-Кристо». Интересный выбор с учетом ситуации. При виде детектива она опустила книгу. На прекрасном и ужасно бледном лице застыло изумление. Потом стыд. Потом радость, которую она не смогла скрыть. И, наконец, маска спокойствия. Она слишком быстро взяла себя в руки. Но детектив уже не верил. Он успел увидеть ее настоящую. Увидеть ее эмоции. Он молча пересек пространство между ними Взял стул, поставил его вплотную к койке и сел. «Добрый вечер, мисс Рихтер. Хотите спросить, чего же мне в этой жизни не хватает, что я решила петь в клубах под чужим именем?» С горькой усмешкой спросила она холодным голосом. Но детектива обмануть не удалось. Он слышал звон невыплаканных слез. «Хочу спросить, как вы себя чувствуете?» «Мне...» Это неважно. Задавайте те вопросы, ради которых вы встречаете воскресенье со мной, а не с кем-то поприятнее. Хочу спросить, как вы себя чувствуете, мисс Рихтер? Терпеливо, — повторил Грин, слегка склонив голову на бок. Краска бросилась ей в лицо. Теодора отвернулась, положила книгу на тумбочку, удобнее села на кушетке и подтянула покрывало к груди. Как будто меня переехали. Чуть слышно ответила она. «Что вы помните?» Концерт прошел, как обычно. Я вернулась в гримерку. Удивилась, потому что Сандро не оказалось у входа. Обычно он всегда стоит у двери, весь концерт. Не пускает никого внутрь. Его не было. Я удивилась, но вошла. Дальше не помню, что произошло. Кто-то втянул меня в комнату, закрыв рот потом укол в шею, и все. Вы не рассмотрели нападавшего? Не помню. Это Кевин Мейсон. В синих глазах отразился шок. Теодора подалась вперед, прикрыв рот от изумления. Что? Не может быть. Кевин, он... Он нормальный человек. Сильный управленец, надежный партнер. Зачем ему меня похищать? Он знал про то, что вы и Аверона одно лицо. Она яростно замотала головой. «Никто не должен был знать. Аверона — мой способ выжить, детектив. Я не знаю, как вам это объяснить, мисс Рихтер. Тео!» — прервала она. «Пожалуйста, называйте меня по имени. Хотя бы сейчас. Ночь на дворе». Он на мгновение прикрыл глаза, переваривая эти новые условия. У нее красивое имя, величавое и одновременно нежное. Но оно будто и не отражает весь внутренний мир этой женщины. Теодора, я не осуждаю вас. Я пришел не для того, чтобы вывернуть вашу душу. Мы арестовали Мейсона. Как вы вообще там оказались? — прижав дрожащие пальцы к губам, спросила она. Грину вдруг до безумия захотелось взять ее за руку и согреть теплом своих ладоней. Но он сдержался. Он не имел права на подобные вещи. Кому-кому а Теодоре его тепло точно не нужно. Да и ему самому оно не нужно. Не теперь, после всего пережитого. Не могу сообщить подробностей, но все это связано с делом, которое я расследую. Убийца указал на Верону. И мы решили, что нужно поймать виновника. На живца. — договорила она. — Умно. — Вы сказали, убийца указал на Верону Но как? — Ваша маска. Красная шелковая лента. На лице Теодоры отразилось недоумение. Она явно хуже контролировала мимику, чем обычно. И это было странно. Все еще странно видеть в ней живого человека, а не манекен с обложки местного Форбс. Но это... Весьма распространенная вещь. выткнули пальцем в небо и попали. И это-то мне не нравится. Слишком все гладко. Преступник на месте преступления со шприцем в руках. Ваш охранник, кстати, жив. Его тоже усыпили. Господи! Только серийного убийцы мне не хватало. Теодора закрыла глаза и откинулась на подушки. Кевин, кто бы мог подумать? Я считал, он просто нарушает границы, превращая партнерство в тупой флирт. А он... Он домогался вас. Грин не смог скрыть сталь в голосе. Тео открыла глаза и посмотрела на него с любопытством. «Да нет. Любая информация. Я не знаю». Она закрылась руками. «Я привыкла к чужому вниманию и не знаю, что есть домогательство, что есть флирт. А что просто, знаки внимания. Подобной откровенности Аксель не ожидал. И снова это мерзкое запретное желание коснуться ее руки и как-то утешить. Вместо этого он встал. «Поправляйтесь». «Детектив, вы так просто уйдете?» Не успев подняться, он опустился на стол. Теодора открыла глаза и приподнялась на постели. Блестящие волосы упали на подушку, в глазах все еще светились слезы, а губы приоткрылись. Она была так красива, что у Акселя защемило сердце. И так беззащитна, что ему захотелось оторвать Мейсону голову без долгих прелюдий. «Вы хотите, чтобы я остался?» — глухо спросил он. «Мне угрожает опасность?» «Возможно». «И что делать?» «Быть очень осторожной». «Но если...» Его телефон зазвонил, не дав ей закончить фразу. Теодора поджала губы и отвернулась. Аксель принял вызов, не глядя на экран. «Грин, слушаю». «Детектив, участковый Штейн. Простите за беспокойство, но мы нашли тело. Вы должны это увидеть». «О, Господи!» «Диктуйте адрес, выезжаю». И как такое возможно, если Кевин сидит? Подтверждение гипотезы, что убийца не один, и это серия — групповое развлечение. Совпадение? Подражатель? «Да, так будет лучше», — донесся до его слуха шепот Теодоры. Он снова не решился встать. «Это важно. Чем раньше я его поймаю, тем быстрее вы сможете выдохнуть и расслабиться». Почему он оправдывается? За что? За то, что уезжает делать свою работу? Так он и приехал сюда, чтобы делать свою работу. Выдохнуть? Расслабиться? Она рассмеялась. Простите нервы. Ждите завтра во всех газетах репортажи про то, как расслабляется Рихтер. Вокал и клубы. Он все-таки протянул руку и коснулся ее ладони. Ледяная. Женщина отвернулась к стене, но контакт не разорвала. «Теодора!» — мягко позвал Грин, сжимая ее пальцы. Она подняла на него глаза, полные слез. «Никто не станет вас осуждать. Проблема будет в другом». «Да? Как вы собираетесь совмещать бизнес и карьеру певицы?» «Этот вопрос будто прорвал плотину». Слезы пылились по щекам. Молодая женщина вырвала руку и яростно их вытерла. Снова отвернулась. «Простите, детектив, я хотела бы остаться одна. Спасибо, что навестили». Грин почувствовал себя дураком. Но почему так и не понял. В другой ситуации он бы задержался и продолжил разговор. Но сейчас необходимо ехать. Чем скорее, тем лучше. Снова ночь спать не придется. Но когда это кого останавливало? Я навещу вас завтра, если позволите. Если это необходимо, то, конечно. Черт! И как понять, что на самом деле хочет эта женщина?